Подарок Штирлица. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Строго секретно. Напечатано в четырех экземплярах. Краков, управление Гестапо. Экземпляр номер два. Аль Гитлер. Рейхсфюрер. Почтительно докладываю. Работа по выявлению, отбору и утверждению кандидатов на пост дежурных офицеров СС форте Пастерник, ответственных за уничтожение Кракова, закончена. Нами были просмотрены личные дела 20 офицеров. Было запрошено Центральное управление кадров в Берлине. На месте мы провели ряд оперативных мероприятий, которые позволяют нам со всей ответственностью рекомендовать для выполнения этого почетного и ответственного задания двух офицеров СС. Ганс Либенштейн, 1918 года рождения, сын функционера партии Рихарда Либенштейна, известного вам по Великой Баварской революции, когда он вместе с фюрером первый раз заявил миру о непреклонном стремлении германской нации к великим идеям национал-социализма. Ганс Либенштейн прошел все ступени развития, которые позволяют судить о нем, как о глубоко принципиальном офицере. Он никогда и ни при каких условиях не пытался прятаться за спину отца, но всегда рвался в первую шеренгу борцов на самые опасные участки Великой битвы. Он три раза был ранен, руководил акциями уничтожения в Киеве и Львове, награжден двумя рыцарскими крестами и солдатским крестом, а также медалью за московский поход. В быту производит впечатление человека, воспитанного в лучших традициях национал социализма Скромен, честен, с друзьями общителен, не чурается компанией, не пьет, не курит, физически абсолютно подготовлен, в отношениях с женщинами сдержан. Густав Либо, 1922 года рождения, офицер СС, родился в семье коммунистов в Гамбурге. Отец погиб во время гамбургского мятежа. Мать была заключена в концентрационный лагерь и там расстреляна в 1934 году при попытке к бегству. Юноша воспитывался в приюте для сирот, затем в организации «Гитлер-Югент». Впоследствии получил блестящие характеристики в молодежной организации «Работа принадлежит народу». Окончил офицерскую школу СС и два года воевал на фронте с большевизмом. Награжден рыцарским крестом, двумя солдатскими крестами, медалью за кавказский поход и за победу в Крыму. Либо не знает своей истории. Он предан идеям великого фюрера, справедливо полагая, что сирота в любой другой стране мира, где господствует еврейская плутократия, большевизм или империализм, обречен на уничтожение. И только в рейхе Он стал офицером СС, защитником наций, героем, о котором знает народ. Более убежденного борца за идеалы национал-социализма, чем Густав Либо, не только мы, сотрудники Краковского управления, но и коллеги из управления кадров Центра не могли бы назвать из плеяды молодых людей, предложенных армейскими инстанциями, в качестве кандидатов на выполнение вашего специального задания – по уничтожению очагов славянской культуры. Прилагая характеристики НСДАП и фотографические карточки Либенштейна и Либо, сообщаю их адреса. Первое. Либенштейн, Краков, улица Святого Яна, дом 26, частная квартира Гуго-Штрассена. Второе. Либо, Краков, улица Альфреда Розенберга, дом 42, квартира 4 начальник Восточного управления гестапо Краков, бригаденфюрер СС и Крюгер. С этим документом в кармане фон Штирлиц шел по вечернему городу навстречу с сыном. Он был в липком поту, он так никогда не волновался, никогда с той минуты, когда уходил с белыми пароходами из Владивостока. Вечер был багряный, во всем была тишина и спокойствие. Встречные патрули, он был в форме, Вытягивались перед ним по стойке смирно и проходили мимо гусиным длинным шагом. Увидев Колю, он чуть не побежал ему навстречу, но сдержал себя, заложил руки за спину и, повернувшись, медленно пошел назад к отелю, где стоял большой майбах, который он взял у шефа краковского гестапо, чтобы посмотреть окрестности города.